Поутру Саэрос подстерег Турина, когда тот с позаранку покинул минегрот, вознамерившись вернуться к границам. Недалеко ушел он, когда Саэрос напал на него сзади с обнаженным мечом и при щите. Однако Турин, привыкший в глуши к бдительности, заметил его краем глаза, и, отскочив в сторону, мгновенно выхватил меч и обрушился на врага. — Морвен! — воскликнул он. — ты обидчик твой, поплатится за свои насмешки. И рассек он Сайросов щит, и сразились они, и засверкали клинки. Но Турин прошел суровую школу, И ловкостью ныне не уступал любому эльфу. А вот силы обладал куда больше. Очень скоро одержал он верх и ранил Саэроса в правую руку. И тот оказался в его власти. И наступил Турин на меч, выпавший из руки Саэроса. Саэрос промолвил он. Долгая пробежка предстоит тебе. От одежды одна только помеха. Довольствуйся собственными волосами. И резко швырнув его на земь, он раздел противника. И устрашился Сайерос, почувствовав, сколь велика сила Турина. Турин же позволил ему подняться и закричал. «Беги же! Беги, глумливый насмешник над женщинами! Беги! А уступишь в проворстве оленю, так я подгоню тебя сзади!» И приставил Турин острие меча к его ягодицам. И тот кинулся в леса, в ужасе зовя на помощь. Но Турин неотступно следовал за ним, как гончая, И куда бы Саэрос ни побежал, куда бы ни свернул он, всегда сзади оказывался меч, подгоняя его вперед. На вопли Саэроса сбежались многие другие и поспешили вдогонку, но лишь самые проворные смогли поравняться с бегущими. Первым подоспел Маблунг, весьма встревоженный, Ибо хотя порицал Саэроса за насмешки, злоба, пробудившаяся утром, еще до ночи обернется радостью Моргота. И более того, прискорбным делом почиталось самовольно позорить и унижать кого-либо из эльфийского народа, не представив дело на суд. Никто в ту пору не знал, что Сайерос первым напал на Турина, замыслив убить его. «Стой, Турин, стой!» — кричал Маблунг. «Орочья — это работа!» «Орочья работа была прежде, а теперь всего лишь орочья игры!» — откликнулся Турин. До того, как Маблунг заговорил, Он уже собирался отпустить Саэроса, но теперь с криком кинулся на него снова. А Саэрос, уже отчаявшись обрести помощи полагая, что смерть близка, бежал, куда глаза глядят, пока не оказался вдруг на обрыве. Здесь... На дне глубокой расселенный тек ручей, питавший эсгалдуин, и торчали из воды высокие камни. В этом месте олень перескочил бы с одной стороны на другую. Ослепленный ужасом Сайя распрыгнул, но не удержался на противоположном склоне и с криком сорвался назад и разбился, а громадный камень в воде. Так закончилась жизнь его в Дариате, и нескоро выпустит его Мандос. Турин глянул вниз на распростёртое в ручье тело и подумал. Злосчастный дурень! Здесь бы я отпустил его восвоясь и обратно, в Менигротт, А теперь из-за него я, оказываюсь без вины виноват. И обернулся он, и хмуро возрился на Маблунга и его спутников, что подоспели к месту событий и теперь стояли рядом на обрыве. Помолчав, Маблунг удрученно промолвил. «Увы, ступай теперь обратно с нами, Турин». «Королю должно судить такие дела», — ответствовал Турин. «Кабы справедлив был король, он счел бы меня безвинным. Однако разве этот вот не входил в число его советников? С какой бы стать справедливому королю выбирать в друзья злобную душу? Я отрекаюсь от его закона и его суда». «Гордыни исполнены слова твои», — промолвил Маблунг, хотя и жалел юношу. «Научись мудрости, не быть тебе беглецом. Я велю тебе вернуться со мною вместе, велю как друг». Есть и другие свидетели. «Когда король узнает правду, то верно дарует тебе прощение» но опротивили Торину эльфийские чертоги. И страшился он за точение, потому отвечал он Маблунгу, «Я отказываюсь повиноваться тебе. Не стану я безвинным оправдываться перед королем Тингалом, и отправлюсь я ныне туда, где приговор его меня не настигнет. Выбор перед тобой». Либо ты отпустишь меня во свояси, либо убьешь меня, если так велит твой закон. Для того, чтобы взять меня живым, вас слишком мало. Глаза его пылали огнем и поняли эльфы, что Турин не шутит. И расступились, давая ему пройти. «Одной смерти довольно», — промолвил Маблунг. «Я не желал этой смерти, но я о ней не скорблю», — отозвался Турин. «Досудит да его Мандас по справедливости, а ежели возвратится он когда-нибудь в землях живых, да поведет он себя мудрее, доброго пути, ступай куда глаза глядят», — отозвался Маблунг. «Ибо так пожелал ты сам». Доброго пути напрасно желать. Ежели пойдешь ты этим путем, так добра с того не будет. Тень коснулась тебя. Когда мы встретимся снова, да не сгустится она еще темнее. На это Турин не ответил ни слова. Но покинул эльфов и быстро ушел прочь в одиночестве. И никто не знал, куда.